торжественной обстановки при свидетелях из Красной гвардии, приемник по нынешнему передатчик был выдворен из миссии и затем из пределов большевистского государства. Вместо категорического неселья в Петроград прибыл щеголеватый и вкрадчивый генерал Лаверн, но бдительность Троцкого этими переменами усыпить не удалось. Нарком позже утверждал. Французская военная миссия, как и дипломатия, оказалась вскоре в центре всех заговоров и вооруженных выступлений против советской власти. Но это уже развернулось открыто после Бреста, а хоть и коварные, хоть и свободолюбивые французы. Глава 4. В те дни, когда большевики дарвались до власти, австрийский министр иностранных дел граф Черни находясь в Вене, живо интересовался событиями в России. Он писал одному из своих друзей: за последние дни я получил надежные сведения о большевиках. Вожди их почти все евреи, совершенно фантастическими идеями, и я не завидую стране, которой они управляют. Подобные наблюдения сделали не только представители компетентных органов. но и самые простые обыватели. Из всех потайных щелей лезли к Октябрьскому пирогу разные темные личности, аферисты всех мастей. Одни пребывали сюда из-за границы, другие из тюрем, причем никто особенно не интересовался, за что там сидел новобранец революции, за экспроприацию, убийство или распление малолетия. Лучшей рекомендацией было утверждение, что новобранец – идейный враг буржуазии, готовый уничтожать ее днем и ночью. Как и всякой революции, Великому Октябрю требовались люди жестокие и беспринципные, ненавидевшие всю страну и своих сограждан. Понятно, что шансов отличиться было больше всех у типов с уголовной психологией. Вчерашние изгои, поднявшиеся к власти разных уровней, от ЦК до сельских комбедов, они вполне искренне ненавидели прошлое. И свое личное, и всей России. И в то же время любыми средствами, чаще всего кровавыми, отстаивали свое новое положение. Возможность распоряжаться не только чужим имуществом, но и чужими жизнями, сидеть в личных кабинетах, Пользоваться безотказной любовью секретарш и актрис, распределять благо среди родных и знакомых, устраивать на теплые местечки детишек и родственников. Но чтобы легче насаждать новое, следовало как можно быстрее уничтожать память о прошлом. Бунин с недоумением обнаруживал на вывесках грязные пятна. Сначала он не понял суть дела. но, вчитавшись, разглядел замазанные слова «поставщик двора, императорский, высочайший» и прочее. Зато повсюду на зданиях под студенным ветром трепетали кумачевые флаги, под дождем и снегом быстро линявшие и превращавшиеся в тряп. «Поругание на семьдесят семь лет», припомнил Бунин слова, услышанные на трубе. Нет, нашей жизни не хватит. Времена и впрямь наступали страшные, апокалипсические. Боже, царя храни. Глава первая. Когда-то в молодые годы Пунин неустанно торопил время. Будущее всегда рисовалось заманчивыми красками. Впереди маячили новые радости, новые встречи. новой любви и новый. Но наступало это будущее. Проходили влюбленности, недолго радовали завышедшие книги. И счастье таяло, как тонкий иней под июльским жаром. Когда перевалилось за сорок, Бунин произнес с некоторым удивлением. Да ведь это не время, это сама жизнь уходит. Может, и впрямь прав Толстой? Лучшего времени, чем настоящее, никогда не будет. И осознав, что новые радости и новый успех приобретаются лишь в обмен на прожитые годы, он более никогда не погонял свою жизнь. Но вот уже несколько месяцев Иван Алексеевич, как миллионы других россиян, с нетерпением ожидал великого события. Учредительное собрание. Собственно. Свержение монархии, последующие события шли под лозунгом созыва этого собрания. Казалось, после февраля 17 года идеи собрания из эфемерной и теоретической обязаны воплотиться в жизнь. Никто против учредиловки не возражал. В первом же обращении к народу, 2 марта, председатель четвертой Государственной думы Радзянка и все правительство во главе с князем Львовым Провозгласили о немедленной подготовке к созыву на начало всеобщего равного и тайного голосования учредительного собрания, которое установит форму правления и конституцию страны. К будущему учредительному собранию обратился великий князь Михаил Александрович. Он отверг наследие брата Николая II, российский трон. Впрочем, не совсем отверг, заявил, что примет верховную власть лишь в том случае, если будет такова воля великого народа нашего, которому и надлежит всенародным голосованием через представителей своих в учредительном собрании установить образ правления и новые основные законы государства Российского. Министры всех составов, социалисты, кадеты, октябристы и прочие, При вступлении в должность подкрепляли присягу клятвой принять все меры для созыва в возможно кратчайший срок.